Издательство Бамбора, Океан книг. Пак Джису. «Правила богатой бабушки. Финансовая грамотность для жизни вашей мечты». Читает Ольга Прохорова. Все персонажи и события в книге вымышлены. Любые совпадения с реальной жизнью — случайны. Оказывается, мир безумно красив. Виктор Франкл. «Сказать жизни да» — психолог в концлагере. Главные персонажи. Хан Джи Юн. Главная героиня, 34 года. Выпустилась с факультета английской литературы, устроилась в крупную компанию, вышла замуж, родила ребенка. Усердно работала, но не получила повышения и почувствовала ограниченность своих способностей. Сейчас в декретном отпуске. Мадам Чон, богатая бабушка, 76 лет. Вырастила трех детей на средства мужа. Сколотила себе состояние. Стала наставником джиюн Юн. Заместитель Ким, 29 лет. Его наставник — Хан Джи -Юн ушла в декретный отпуск, и теперь без нее он столкнулся с жестокими реалиями работы. Глава «Золотой недвижимости». Женщина, которая преуспела в сфере недвижимости, будучи домохозяйкой. Она заправляет недвижимостью мадам.